Верный сон. Во сне все бывает. И вот пришел ко мне во сне, в гости, сам государственный совет. Пришел запросто посидеть, поболтать. Он оказался старым, толстым, рыхлым, с заплывшими глазками и отвислой губой. Грудь его была украшена орденами, но на голове совсем по была повязана какая-то бабе-косынка. И чай он пил с блюдечкой не с сахаром, а с изюмом. Так вот он какой, думала я, можно с ним, значит, запросто. Послушайте, совет, что же это вы наделали насчет женского адвокатства-то, а? Смотрите, как теперь присяжные поверенные нос задрали. Вы, говорят, сударыня, всем, чем угодно быть можете, а помощником присяжного поверенного не можете. Филетон посвящен решению Государственного совета отказать женщинам в праве занимать должность помощника присяжного поверенного, то есть адвоката. «И верно», — сказал совет, прихлебнув чаю. «И верно. Чем хотите быть можете — и императором, и литератором, и профессором, и врачом, и архитектором, и доктором, каких угодно наук, а вот помощником присяжного поверенного быть не можете». Да почему же? А так. Да почему же? Совет пожевал губами и стал что-то придумывать. Потом крякнул и сказал: "А эта женщину от семьи отобьет. А почему же, если она доктор, так это ее не отбивает? А так. А если у нее совсем семьи нет? Если она старая дева или бездетная вдова?" Старая дева должна чужих детей нянчить, а вдова пусть убивается, а не кляузы пишет. Так ведь это, пожалуй, и детей не хватит, как мы все нянчить начнем. Не в том дело, нужно семейный инстинкт охранять. Послушайте, совет, будем говорить откровенно. Не у каждой женщины есть семейный инстинкт. И наоборот, у многих ваших генералов он так развит, что для удовлетворения его приходится им обзводиться не только одной семьей, а двумя и тремя. И вот, по-моему, должны вы, в силу справедливости, охранять этот генеральский инстинкт и не отвлекать от него генерала разными там заседаниями до да служебной ерундой. Он будет заседать, а там семья трещит. Нет, как хотите. Это, с вашей стороны, недобросовестно. Охранять так охранять. А то для женщины и заботы, и попечения, и ограждения, а бедный генерал пропадай, как сорная трава. Нет, это неладно. Совет попросил еще изюму и сказал. Нет, не в том дело. Нельзя женщину в адвокаты пускать. Причина здесь, так сказать, зоологическая. Прокуроры у нас очень пламенные. Как увидит женщину-адвоката, так у него глаза кровью наливаются, дрожит, хрипит, мерзкая картина, и для публики неприятно. А то, чего хуже, обалдеет, рот разинит, да и от обвинения откажется. Да что вы, не может этого быть, ведь это же неправда. Вы просто на прокурору вклевещете. Совет обиделся. Попрошу вас, милая моя, выбирать свои выражения. Это самое мое мнение во всех газетах напечатано, и будь это клевета, так нашелся бы во всей-то России хоть один прокурор, который возмутился бы и запротестовал. Могу, мол, служить истине, даже видя перед собой женщину. Ага, ни один не отозвался. Стало быть, правда? Что, прикусили язычок? Я молчала, потому что действительно... Прибольно прикусила себе язык. Он полюбовался на мое смущение. Наконец, я обрела дар снова. А почему же обвиняемое на прокурора не действует? Может быть, нельзя его допускать женщин обвинять? Он надулся. все то вы не то болтаете. Не в том дело. Просто нельзя женщин в адвокаты пускать. Ну, кто к ней пойдет, раз есть мужчины. А вы попробуйте. Вдруг да пойдут. Они не пойдут не ваша печаль. Так как не моя печаль? Да у меня за нее сердце кровью обливаться будет. Он чуть-чуть всхлипнул и посмотрел так печально, что мне даже жалко стало. Вот они где, материнские-то инстинкты. Ну, говорю. Не печальтесь, наверное, женщины хорошими адвокатами были бы. Очень немногие. А разве мужчины — все хорошие адвокаты? Все хорошие. И сроков никогда не пропускают, и доверительских денег никогда не растрачивают. Никогда. И всегда все дела выигрывают? Он опять обиделся. Ну, конечно, бывают и плохие, но очень редко. Так вот люди и будут ходить к хорошей женщине-адвокату вместо того, чтобы идти к плохому мужчине. Тут уж он совсем рассердился. Ишь, какая ловкая! К хорошей женщине пойдут, а плохой мужчина без заработка сиди. Скажите, пожалуйста, какая ловкая нашлась? Ну да не в этом дело. Главное — это семейное начало. Женщина должна служить идее семьи и все, что так или иначе грозит разрушением семейному началу, не будет мною поощряемо». «Слушайте, совет, вы опять на семью сели. А почему же разрешаете вы женщине быть, как деликатно у вас выразились, жрицей Венеры? Уж начало-то у такой жрицы, во всяком случае, самое антисемейное? Так как же вы это разрешаете?» Совет обиделся, и запухшие глазки его беспокойно забегали. Ну вот, тоже сравнили. То адвокатура, а то совсем другое. Во всяком случае, раз это для нас пока что не может составить конкуренции, так какое же нам дело? И тут я вдруг проснулась. Проснулась совсем не вовремя, как часто бывает, на самом интересном месте. Это было так досадно, потому что я только что приготовилась сказать своему собеседнику одно слово, которое государственному совету можно сказать только во сне.